«Я смотрела на Джеспера. Он подпрыгивал от восторга и пытался положить лапы на грудь незнакомца. «Не забыл меня, дружок, да?» — сказал тот. «Отличная выросла собачка. Когда я видела его в последний раз, это был еще совсем щенок. Но он слишком толстый, его нужно больше выгуливать». «Мы только что пришли с большой прогулки. Да?» «Вот молодец!» — сказал он, по-прежнему гладя Джеспера и фамильярно мне улыбаясь. Затем он вытащил портсигар. «Угощайтесь!» — сказал он. «Я не курю!» «Правда?» — он вынул сигарету и закурил. «Я никогда не имела ничего против курения, но курить в чужой комнате...» «Мне это показалось странным. Довольно плохие манеры, правда?» «Не очень вежливо по отношению ко мне...» «Как поживает старина Макс?» — спросил незнакомец. Его тон меня удивил, словно они прекрасно знают друг друга, и было непривычно слышать, как кто-то зовет Максима «Макс». Здесь никто так его не называл. «Прекрасно, благодарю вас», — сказала я. «Он уехал в Лондон». И оставил молодую жену одну оденешеньку. Ай-яй-яй, как нехорошо. Он не боится, что кто-нибудь вас похитит? Он расхохотался во все горло. Мне не понравился этот смех. В нем было что-то оскорбительное. Он и сам мне не нравился. И тут в комнату вошла миссис Денверс. Она обратила на меня глаза, и я похолодела. О, Боже! Думала я. до «Да чего же она меня должна ненавидеть? «Хелло, Дэнни!» «Вот и ты!» — сказал незнакомец. «Все твои предосторожности были зря. Хозяйка дома пряталась за дверью, и он снова расхохотался. Миссис Денверс ничего не сказала и продолжала смотреть на меня. «Ты разве не собираешься меня представить?» — сказал он. «Что особенного, если человек приехал засвидетельствовать свое почтение молодой жене хозяина дома? Разве это не в порядке вещей?» «Это...» «Мистер Файвелл, мадам», — сказала миссис Денверс. Говорила она тихо и неохотно, не думаю, чтобы ей хотелось представлять его мне. «Очень приятно», — сказала я, затем, стараясь соблюсти правила вежливости, спросила, «Вы не останетесь к чаю?» Мои слова явно позабавили его, он обернулся к миссис Денверс. «Какое прелестное приглашение!» — сказал он. «Меня попросили остаться к чаю, клянусь небом, Дэнни. У меня есть большое желание его принять». Я видела, что она метнула на него предостерегающий взгляд. Я чувствовала себя очень неловко. Я оказалась в ложном положении. Всего этого вообще не должно было происходить. «Что ж, возможно, ты права!» — сказал он. «А все равно это было бы занятно. Мне верно, пора двигать. Идемте, взгляните на мою машину». Он говорил все таким же оскорбительно-фамильярным тоном. «Я не хотела идти смотреть его машину. Я была в замешательстве, сбита с толку». «Пошли», — сказал он. «Отличная машина. Лучше не сыщешь. Куда быстрее, чем колымаги, на которых ездит бедняга Макс». Я не могла придумать отговорку. Во всем этом с начала до конца было что-то аффектированное и нелепое. И с какой стати миссис Денверс стоит и смотрит на меня так, словно хочет испепелить? «Где ваша машина?» — сама того не желая, — спросила я. «За поворотом аллеи. Я не подъезжал к дверям, боялся вас обеспокоить. Я почему-то думал, что вы отдыхаете днем». Я промолчала, — «Ложь была слишком явной. Мы все трое прошли через гостиную в холл. Я видела, как он оглянулся через плечо и подмигнул миссис Денверс. Она не подмигнула ему в ответ. Я и не ждала этого. У нее был суровый и мрачный вид. Джеспер, резвясь, помчался на подъездную аллею. Видно было, что он в восторге от внезапного появления гостя, которого, как оказалось, он хорошо знал». «Вероятно, я оставил кепку в машине», — сказал мужчина, обшаривая глазами Холл. «Сказать по правде, я зашел в дом другим путем, проскользнул через черный ход и влез в логово Денни». «Ты пойдешь с нами?» — он вопросительно взглянул на миссис Денверс. Она колебалась, поглядывая на меня краешком глаза. «Нет», — сказала она, — «нет, пожалуй. До свидания, мистер Джек». Он схватил ее руку и горячо пожал. «До свидания, Дэнни, береги тебя! Ты знаешь, как связаться со мной!»